Глава пятьдесят вторая Далёкий гул мы услышали задолго до того, как показался противник. Минуты утекали одна за другой, а гул всё нарастал. Стоя на стене возле осадной баллисты, я напряжённо всматривался в кромешную тьму. Ни единого огонька, ни единого отблеска. Лишь тьма и нарастающий гул, предвещающий неизбежное сражение. Костяное воинство приближалось, сомнений быть не могло. С материка больше не поступало вестей. Те, кто отправлялся в беспросветную темноту, не возвращались. Даже наши скауты-дозорные скифы, окутанные заклинанием невидимости, кружили в ближнем радиусе цитадели, опасаясь потерять ориентиры и стать добычей призрачных охотников Исиды. Что происходило на остальном Тайрланде? В многочисленных НПС городах, замках, фортах, данжеонах, где игроков накрыло проклятие, я не брался даже гадать. Хорошо, если они успели тем или иным образом покинуть сферу, не сделавшись добычей обезумевших НПС или поднятой нежити. По нашим данным, костяное войско разрасталось по экспоненте, бежал, уничтожая всё, что встречалось на пути, и пополняя свежими мертвецами свои ряды. Мы сделали всё, что было в наших силах, чтобы усилить оборону Блэкновы, и сейчас просто ждали, собравшись на стенах в боевые отряды. Кселыцы без устали вибрировали, передавая сообщения командиров и последние приказы. Shadow. Мяченый, элуры из магического щита весь выгребли. Мяченый. Реактор пуст. Ты уверен, что щит нам не пригодится? Shadow. Левиафан не влезет под купол Цадели. Закуклившись, мы в один счёт потеряем Джаггернаут, а он наш единственный козырь. К тому же, у меня имеются большие сомнения, что щит остановит сиду. Маргана, что там с дезертирами и прочим отребьем? Маргана. Весь сброд выпустили с респа. Тех, кто не одумался, вышвырнули за стену. Они после рескила почти голые. Это было не трудно. Точка воскрешения в пределах цитадели чиста. Shadow. Хорошо. Значит, слушаем сюда, народ. Как только Нежит подступит, я активирую звезду. Она даст нам освещение, Эстель, и на какое-то время прикроет Джаггернаут. На баллиста, гарпуны и пушки по двое игроков. Центурион, следите, чтобы оснастка не осталась без расчёта. Воздушные цели в приоритете. Маргана. Укрепление готово выдержать натиск воинства. Мяченый. Я сомневаюсь, красаотка. Помимо ударных орудий, кто-то доодекипирован звездой Аталекса и чёрными шипами, легендарными артефактами. Костяное воинство получит у нас полна, и вскоре вы в этом убедитесь сами. Shadow. Волки возьмут на себя западную часть стены, аблевён южную. Автоназия восточную. Скалы надёжно прикроют нам тыл. Всё же это доль построено так не напрасно. Распределите игроков поддержки и хилов так, чтобы перекрывали зоны действия друг друга. Цепь исцеления должна, если не дублировать, то хотя бы поддерживать себя. Кронк. Мы знаем Shadow. Не первый день в сфере. Сделаем всё как надо. Shadow. Хорошо. Тогда скажу пару слов нашим бойцам. Один момент. Сейчас все услышите сами. Консул произнес заклинание, и его голос, громом грянувший над Катаделлио, услышал каждый игрок. Бойцы, братья! Этот день войдёт в историю сферы. Ваши имена запомнят миллионы игроков. Мы не струсили, мы не сбежали, мы принимаем бой. Сегодня мы будем биться как никогда прежде. Не стану скрывать расклад не в нашу пользу. Враг зелён и ордам его нет числа. На развые это когда-нибудь нас останавливало, мы будем сражаться как обречённые и продержимся столько, сколько сможем. Админы уже начали вытаскивать игроков по одному, но это долгий процесс, а в очереди тысячи тел. Если вам предложат эвакуацию, соглашайтесь, винить никого не буду, но пока вы здесь, я рассчитываю на каждого из вас. Маргана. Что будем делать, когда всё полетит к чертям, Shadow? Мы должны знать. Джендо. «Верно? Наша главная задача — отстоять Блэкнову, а если не справимся, сдерживать непись так долго, как только сможем. Даже если всё покатится к чёрту, знайте, я вас не брошу. У меня есть план отступления, и мы уйдём вместе или не уйдёт никто. Но сейчас я попрошу у вас невозможного, довериться мне. Мы будем биться не за барахло, не за Блэкнову, не за честь или славу». Мы будем биться за себя и наше с вами будущее. Ава Пандором, Моритурите Салютант. Вдохновляющая речь консула не оставила игроков равнодушными. Послышались крики, за считанные секунды перешагшие в рёв сотен глоток. Игроки скандировали Ава, приветствуя пламенную речь консула. Слова Шэдоу зацепили и меня. Не знаю, особые лидерские качества консула были тому причиной или врождённая харизма Но я почувствовал прилив адреналина и желание во что бы это ни стало надрать и сидеть её бледный зад. Мы застряли в канувшем батьму мире, но мы не остались в одиночестве. Меня окружали игроки, со многими из которых я прошёл не один бой. В частности, на стенах Блэк Новы собрались самые крепкие и закалённые воины. Мы были командой, кланом, альянсом, товарищами и братьями по оружию. Какие бы цели я ни преследовал в начале своего пути, Сейчас я понимал, что погрузился в пучину Пандоры гораздо глубже, чем сам того желал. Сайдан, Мираби, Блат и Йота, Маргана, Аранкар и Шэдоу. С каждым из них меня что-то связывало, будь то ответственность или уважение, привязанность или страх, неважно. Сейчас я был одним из них. Ждать пришлось недолго. Гул достиг своего апогея. Пол под ногами ощутимо вибрировал, передавая дрожь от поступью сотен тысяч мертвецов. Пандорум готовился дать бой. Игроки обнажили оружие и приготовили заклинания. Могучий Левиафан развернул свои орудия, готовясь встретить полчище врага. Внезапно всё стихло. Так быстро и неестественно, что среди игроков пополз недоумённый шёпот. Оглушающая тишина накрыла Катадель зловещим саваном. А потом я увидел в ответ тусклый алый огонёк. Сначала совсем слабый, но с каждой минутой разгорающийся всё сильнее. Это свечение мне было хорошо знакомо. Так сияла сама смерть, так сиял Кельсадар в руках королевы мёртвых. Сеида вышла на край освещённой области совсем одна, хрупкая и обманчиво беззащитная. Она застыла, рассматривая мощное укрепление Блэк-Новы. Смерть, прошептал голос вестницы тьмы над полем боя. Он казался шёпотом, но колоколом прозвучал в голове каждого игрока. Смерть. Она бывает разной. быстрый или медленный, сладостный или мучительный. Какую лик смерти вы хотите увидеть сегодня, игроки? На стене появился Shadow. В руках легата блеснул метательный нож. Консул что-то прошептал и точным броском кинул нож в Королеву Мёртвых. Несмотря на приличное расстояние, тот с невероятной скоростью понёсся по прямой точно к цели. Одним молниеносным движением Исида перехватила смертоносный балит. в считанных сантиметрах от своего лица. Вспышка магического света на мгновение озарила Авангард Нежити, безмолвно застывшей за её спиной. Шэдоу криво усмехнулся и картинно козарнул пальцами от виска. Сида медленно сжала нож, и тот рассыпался прахом. Так или иначе, я получу своё, прогремели слова королевы в королевы мёртвых. Кельсадар в её руке полыхнул алым пламенем. И костяное воинство с оглушительным рёвом и скрежетом ринулось в атаку. Крупкая фигурка Исиды канула в стремительной лавине нежити, а её армия ринулась к цитадели. Внезапно над цитаделью зажглось ослепительное солнце, освещая окрестности на десятки метров вокруг. Легендарная звезда, о которой упоминал Шэдоу, засияла на вершине цитадели, превращая ночь в день. Крыло костяных драконов попыталось повторить манёвр, исполненный при битве у Аэли Фарна. Но тщетно. Звезда излучала мощные волны магии света, испепеляя нежить еще на подлете. Несколько наиболее упоротых драконов пошли в самоубийственную атаку, врезаясь в купол Джиггернаута. Но хватило их ненадолго. Древние кости тлели и вспыхивали под светом звезды. А осадные орудия корабля без труда добивали крупные цели. Но этим действие легендарного артефакта не ограничивалось. Я подсветил для своей группы несколько приоритетных целей. И приятно удивился, увидев на каждый из них дебаф плюс 30% к входящему урону. Авангард костяного воинства нахлынул на укрепление цитадели. Мертвые изо всех сил пытались преодолеть высокую стену. Но столкнулись с еще одной проблемой. Следом за звездой Шэдоу активировал черные шипы. Стены цитадели всколыхнулись, на глазах обрастая мощными плитами хитиновой брони, покрытыми бесчисленными рядами острых шипов. Уродливые чёрные наросты не добавили красоты укреплениям Цатадели, зато наносили противнику солидный урон. Слабая нежить буквально рассыпалась на глазах. В это же время ударные силы Пандорыма сделали свой ход. Десятки осадных гарпунов выстрелили в небеса, пробивая костлявые остовы окружающих неподалёку противников. Мощные цепи натянулись, низвергая летающих исполинов на землю. Падая, те подминали под собой наземный авангард. а спустя мгновение их тела уже поглощали волны пребывающей нежити. Сотни игроков открыли огонь по целям, обрушивая на головы нападающих ливень из заклинаний и стрел. Загрохотали тяжелые рокоты Джиггернаута, извергли пламя жерла ротанов, осадных орудий цитадели. Ослабленные светом сияющей звезды, личи и големы рассыпались, не выдерживая ответного огня защитников цитадели. Несметные полчища нежити штурмовали цитадель, Захлёстовая блэк-нову смертоносной лавиной, не останавливаясь ни на секунду, они считая из потерями. Кишащая мертвецами река быстро обтекала цитадель со всех сторон. Горы костей и гниющей плоти вырастали вокруг укреплений с пугающей скоростью. Какими темпами костяное войство преодолеет преграду ещё до окончания действия артефактов? Мой личный арсенал заклинаний и умений не был рассчитан на длительное ведение дальнего боя, но Джин до не скупился на дорогие игрушки. лук эпического качества выпускал одну стрелу за другой. Даже несмотря на посредственные навыки дальнего боя, промахнуться было невозможно. Мертвецы были повсюду. Shadow. Экономим силы, бьём по области, используем артиллерию. Воздушные цели в приоритете. Горгунщики не спетя, Левиафан должен выжить. Меченый. Звезда будет сиять, пока не кончатся запасы жжёткого Эллура. Артефакт жрёт его как не в себя. Забасов хватит, чтобы прикрыть леве максимум на полчаса. Моргана. Архелич на 5 часов. Аранкар. Копала, заряжайте копалам мать вашу. Кинув быстрый взгляд в сторону, я без труда заметил новую угрозу. Огромный хремов скелет, облачённый в тяжёлую броню и охваченный магическим сиянием, стоял посреди штурмующейся тадель орды. Нежитя рыча и царапая друг друга, обтекал его стороной. оставляя посреди моря хаоса крохотный островок спокойствия. А это спокойствие было обманчиво. Личи — опасные противники, владеющие сильной магией, выносливые и крайне живучие. Архи-личи были вершиной эволюционной цепочки нежити, обладающими колоссальной разрушительной мощью. Победить такую тварь могли только слаженный хорошо экипированный рейд, божественное вмешательство или безумно редкие игрушки из недр бездны. и даже будучи сраженной в бою, эта тварь могла заново воскреснуть в чертогах своей филактерии. Бойцы среагировали быстро, но в пылу сражения этого оказалось недостаточно. Магические купола защитных заклинаний еще только начали разворачиваться, когда на стену обрушилась магическое инферно. Пылающий вихрь небывалой силы оставил за собой огромную опалину и выжег дотла часть защитников, оказавшихся на его пути. Чудом выживших игроков накрыл некротический мор, вызывая дезориентацию, кровотечение и снижение всех атрибутов. Под удар попала группа во главе с Саранкаром. Тела павших игроков разъедала страшная зараза, не давая союзникам воскресить товарищей. Атаку пережили лишь единицы. Остальные моментально отправились на респ ждать воскрешения. Маргана. Резист на тьму, огонь и разум, пушка и баллисты остались без расчёта. Капитан Пантера Да ятра, берите ратаны баллисту, мы прикроем. Итрин Микай, на баллисту, выкрикнула заклинательница Махая рукой в сторону опаленых. Палач, штурм на пушку, живо. Раби, Сайдан, прикройте ребят защитными заклинаниями. Смещаемся ближе к осадным орудиям. Лечье можно отвлечь, но не надолго, выкрикнул Сайдан. Эта тварь слишком сильна. Шэду. Маргана, сможешь закрыть прорыв? Маргана. Возможно. Но это билет в один конец. Потеряем как минимум две консты и отправимся на респ. Shadow. Действуй. Всем группам в радиусе поражения цели фул саппорт и огонь по подсветке. Morgana. Есть одна проблема. Нужно пробить ему щит. Это что? Я впечатлена. Shadow. За дело. Леви на водке оруди на лича. Завалите эту тварь. Morgana. Пантера, бери своих. Нужна помощь. Лицо жрица Астарты озарила коварная улыбка. «Я уже видел этот взгляд раньше, и архи-личу он не предвещал ничего хорошего».